Глава шестьдесят Старинный знакомец, старший лейтенант гражданской гвардии Дейтер Кос, словно вышел из альтернативного измерения. Очевидно, защитные волшебники гвардии работают над некими тайными проектами. «Подвиньтесь, Гаррет!» — велел Кос И добавил, разглядывая каштанку, «Да вы завели себе свирепого волкодава!» Способного завалить, шерстистого мамонта одним движением челюстей. «Спокойно, девочка!» Лейтенант свой. Ему просто не хватает ума не называть имен при посторонних. «Мне присвоили в неочередное звание капитана, мистер Гарретт. Из каких это пор вы беспокоитесь, что вас узнают окружающие? Вы всегда размахивали кулаками, призывая мир пошевелиться!» «Может, вы слышали, что в последнее время жизнь не заладилась? Только между нами. Мне докучают плохие парни». «Слышал! И большие шишки тоже слышали! Сам принц делает вид, что ему не все равно!» Тарачей Чейн навострила уши. «Я же прижал свои, точно нервная собачонка, и спросил. «Что вы здесь забыли?» «Обычно вы не возитесь с гонцами Шустера или тайными спецами?» «Особое задание!» «Слежу за любимчиками директора!» Его широкий жест включал мишень и прочих, кто уже скрылся из виду. «Интересно, куда отправилась Хелене? Она исчезла последней!» «Вот черт! Как будто вам мало собственной семьи!» «Таково положение дела исключительно в вашем воспаленном мозгу!» Я не собираюсь критиковать их поведение. Я буду проверять их суждения. Пытливые умы желают знать, о вероломный коварный гарред! Дурит ли мальчиков? Или история имеет под собой реальные основание? Да вы шутите! Ну что тут можно сказать? Страфа. Мертва, метательница теней, выведенная из игры, лунная плесень похищена. По ночам разыгрываются магические схватки. Люди пытаются меня убить, и они еще думают, что я их надуваю. Старший лейтенант, капитан Кос, не смог сдержать ухмылку. Теперь вы знаете, каково это? Не понимаю, но я понял. Он снова окинул ленивым взглядом Тару Чейн, Неею и Собак, но ничего не спросил. Вам следует научиться расслабляться, Гаррит. Иногда дела идут ужасно, но не настолько ужасно, как вы себе представляете. Ситуация в гвардии проста. Директор растягивает границы закона, чтобы он работал более эффективно, однако никогда намеренно не нарушает его. Это зависит от точки зрения. Неужели? Учитывая, что значение имеет только точка зрения гвардии. Вот оно неприложная истина. «Как все прошло?» — спросил Кос. «Судя по вашему голосу, вы и сами все знаете лучше меня?» «Да! Мы наблюдали!» «Не может быть!» — саркастически хмыкнул я. Лунная гниль протянула руку за спиной Ниэя, чтобы ущипнуть меня. «Не поделитесь ли с нами, по какой именно причине?» Ниэя оттачивал навыки невидимости. Он не был в этом профессионалом, но у него получалось достаточно хорошо, чтобы капитан принял его за случайного прохожего, выбравшего для прогулки неправильное место и теперь не решавшегося сбежать, поскольку это могло привлечь ненужное внимание. «Потому что Гаррет — это Гаррет. Там, где он появляется, творятся странные гадости. А начальству странные гадости не нравятся». И с учетом нынешнего урожая, странных гадостей, дело выглядит так, что, если мы будем сидеть тихо и выжидать, некие серьезные негодяи могут выползти из тени. Начальству? А именно!» Кос сделал шаг назад во внезапном приступе осторожности, возможно, вспомнив инструктаж о том, что я, вероятно, связался с темными личностями с холма. «Начальство тайной полиции. А, я понял. Вы думаете о фракциях в гвардии. Даю слово, все намного лучше, чем может представить профессиональный параноик. Вроде вас. Наше разногласие исключительно семейного толка. Мы не спорим по поводу того, что именно следует сделать, только как именно и насколько быстро». Он словно подслушал эти фразы в разговоре какого-то постороннего зануды с кем-то вроде босса, который отправил Косса следить за поведением любимчиков Шустера. «Цель неизменной стратегии Альхара, как низшей, так и высшей, призвать к ответу причастных к случившемуся с потоком яростного света», — заверил нас капитан. Не нужно тратить на это общественные средства. Это часть общей картины, миледи. Я принял решение. Расскажу ему о вашей сестре, сообщил я в Лунной Гниле. Ее реакция была рефлекторной. Она напыжилась, готовая возражать, но затем пришла к собственным выводам. Возможно, это к лучшему. Тара Чейн положила руку на плечо нее чтобы он не открыл рот во время нашей беседы. «Действуй. При необходимости я дополню». И я объяснил, зачем мы явились в четтере. «Интересно», — сказал Кос. Он был высоким и худым, а сейчас, развалившись и расслабившись, напоминал вязанку хвороста в конце скамейки. «Вы узнали этого человека, но он вас не узнал, так, леди?» «Я знала». Что видела его раньше? Из-за уродства. У него не было причин узнать меня. Он не выглядел, как священник, часто общающийся с паствой. Не, неловко заерзал. Его глаза расширились. Он хотел что-то сказать, но хватка лунной гнили напомнила ему держать свое мнение при себе. Бедный паренек попал в лапы профессионального ужаса. Он испытывал сильную потребность защищать то, что выглядело все менее достойным защиты. И Тара Чейн не собиралась давать ему слово. Кроме того, он начал понимать, что мы не отпустим его с докладом о предательстве магистра Безмы. Я передам это конфиденциальной комиссии, сказал Кос. И этим ограничился. Я постоянно отвлекался на опасения по поводу взаимоотношений между командой Шустера и прочими гвардейцами. Капитан Дейтер Кос был человеком Уэстмана Тупа, а генерал Туп – глазом умеренности и традиций. Однако Кос не чувствовал себя неуютно в компании отъявленных головорезов директора Шустера. Очевидно, состязание между умеренными и экстремистами еще не превратилось во вражду. С учетом человеческой природы, это изменится, когда гвардия сможет позволить себе роскошь не объединяться перед лицом всех прочих. «Если способ выманить Безму? поинтересовался я, никому конкретно не обращаясь. «Возможно, у них имеется уважительная причина не выпускать его на люди», — ответила Тара Чейн. «Я не подозревала, что он магистр» пока не услышала это от нашего друга Невей. Маги-священники со статусом магистра вряд ли отыщут друзей на холме. А обитатели холма, основавшие собственный культ, не найдут сочувствия у организованных мошенников из квартала грез. Безме ничего не грозит, пока он сидит в четвере. Его положение там является превосходным прикрытием для оператора. Даже связей метательницы теней не хватит, чтобы насильно вытащить его оттуда. От меня не ускользнула улыбка Дейтера Косса. Возможно, магистру Безме все же что-то грозило. Мы. Облажались, сказал я Тари Чейн. Бывает, нужно мыслить позитивно. Теперь у нас есть имя и место. Ниточка? Точнее. Толстенный швартов. Коллапс турнирной схемы — лишь вопрос времени. Если мы сможем убедить нужных людей держать эмоции под контролем. Что она имела в виду? Пыталась шутить в морге? Но на лице Тары Чейн блуждала злобная ухмылка. Многие не желают делиться своими мыслями. Ха, у меня есть от этого лекарство. Не, сидел с потерянным видом. Каштанке и девочкам было наплевать. Но они снова выглядели голодными. «Нужно отвезти нашего нового друга к тебе домой», — предложила Тара Чейн. «Твой партнер будет очень рад встрече с ним». Вряд ли радость окажется взаимной. Нее Сикс знал много такого, чем не хотел делиться с окружающими.